Глава 70. Джейс. Вита просила не присылать охрану, но пока Нестеровский щенок находился на свободе, я не мог быть спокоен. Давид заверил, что черный сильный демон, и ему можно доверять. Но для подстраховки я все равно направил пару ребят в деревню. Пояснил, что близко к дому Виталины подходить не нужно, чтобы ненароком не попасться ей на глаза. Но ухо держать востро. И контролировать периметр, сохраняя его от появления чужаков и, конечно же, Нестерова, за которым круглосуточно следили ищейки трибунала. Не знаю, с чего вдруг Давид и остальные решили, что этот сопляк выведет их на того, кто спонсировал опыты жоры. Лабораторию закрыли, а Лугунова посадили и совсем скоро приговорят к ликвидации. Кем бы ни был этот заказчик, ему в городе больше ловить нечего. Если только все мы ошиблись. Слишком завысив ум этого подонка и его вес в обществе. Когда оборотни отзвонились и сообщили, что прибыли на место и что все спокойно, я решил не откладывать встречу со Смирновым. Парнишку я нашел в компании друзей в парке, расположенном неподалеку от кафе, где подрабатывала Виталина. Просто совпадение, или же сучонок снова планировал устроить моей девочке подлянку, я выяснять не стал собственно, как и не воплотил в жизнь планы касаемо мобильника. Мне, конечно, безумно хотелось вырвать пацану хребет, но я вовремя опомнился. Возвращаться назад в камеру не собирался, поэтому пришлось усмирить бушующую в груди ярость и донести до собеседника информацию на словах. Смирнову, судя по запаху, в принципе, хватило и этого, чтобы обделаться от страха. «Видимо, я слишком красочно описал то, что его ждало в случае, если он еще хотя бы раз посмотрит в сторону Виталины Воробьевой или Екатерины Соколовой. Да, за подружкой Виты я тоже был обязан приглядывать, пока Илья находился под стражей». После разговора с одногруппником Виты приехал в офис, чтобы просмотреть кое-какие документы и решить, как именно скорректировать свою деятельность, чтобы она не вызывала напряга у представленного ко мне инспектора. Но в голову ничего дельного не шло. Внутри присутствовала какая-то непонятная паника и волнение. Зверь бесновался, не давая сконцентрироваться, и рвался к своей истинной, раздирая грудную клетку когтями. Спустя полчаса терзаний и борьбы с взбесившейся зверюгой я сдался и набрал номер одного из оборотней, находившегося на данный момент в деревне. Но он не ответил на звонок, как и его напарник. Виталий не звонил, когда уже опрометью спускался по лестнице на парковку. Блондиночка не ответила ни на один из моих звонков, и я впервые в жизни пожалел о том, что родился оборотнем, а не демоном. «Вымерли, блядь, все, что ли?» рявкнул, когда не получилось дозвониться и до черного, который, по словам Давида, всегда, всегда, сука, должен быть на связи. Вдавливал педаль газа в пол, но, к сожалению, машина не могла ехать быстрее своей максимальной скорости. Дороги я практически не видел, объезжая встречающиеся на пути препятствия на каком-то интуитивном уровне. Сворачивая с трассы на грунтовую дорогу, снес к херам дорожный знак и чуть не улетел в кювет, но сумел вовремя вырулить, уже мысленно находясь в доме воробьевых. Я искренне надеялся, что ничего не случилось но зверюга выл внутри раненой белугой, наматывая тем самым мои нервы на раскаленный металлический пруд. Забор я тоже протаранил, не успев вовремя затормозить, но это волновало меня меньше всего. На данный момент я готов был даже Вениамина расцеловать, лишь бы только с ним и с его внучкой ничего не случилось плохого. «Вита, девочка моя, отзовись! Вениамин Фёдорович!» Носился по пустому дому, уже понимая, что их тут нет, но не в силах остановиться и прекратить поиски. Не было никаких сомнений, что девушку и старика забрал Олег, но как ему это удалось, если за ним постоянно следят? Или Ищейки решили, что моя истина и ее дед не стоит того, чтобы ради них нарушать приказ и раскрывать себя? Только собрался набрать брата, как он нарисовался передо мной лично. Я тут же схватил его за грудки и припечатал к стене, показывая, насколько рад данной встрече. «Если это все часть вашей ебучей операции, то я перегрызу твою глотку прямо сейчас, Давид. Где она? Где?» Крик смешался с рычанием из-за частичной трансформации, и я реально был готов убить любого, чтобы спасти свою любимую. Мы выясняем. Связь с Ищейками и Романом пропала два часа назад. «Город уже прочесывают лучшие спецы. Успокойся, сейчас твой гнев лишь помешает поискам». «Два часа, два часа, Давид! Какого хера я узнаю об этом только сейчас?» «Джейс, успокойся». «Успокоиться? Да что с тобой?» Посмотрел брату в глаза, совершенно не узнавая прежнего Давида. «Власть вскружила голову, заставив поменять ценности». «Здесь теперь пусто, что ли?» Долбанул кулаком в грудь демона, не понимая, как он может быть таким спокойным в данной ситуации. Хотя это ведь не его возлюбленную похитил озлобленный оборотень, у которого мозги от наркоты давно в кашу превратились. «Я понимаю твою боль и жажду мести, Джейс, но ты уверен, что...» «Виталина и ее родственник не уехали куда-то по своей воле», выдохнул Давид а я не сдержался и все же вмазал ему по морде. «Пошел ты со своими предположениями и намеками нахуй, она самая добрая и верная девушка на свете, и она выбрала меня, приняла как своего мужчину, и если ты не собираешься мне помогать, то лучше не мешай, иначе я реально забуду, что мы братья». «Ладно, ладно, понял, что все у вас серьезно», сплюнув кровь, произнес демон. Спецы шерстят город, у них приказ взять Олега живым. Лично мне на жизнь этого ублюдка плевать. Я бы сам с огромным удовольствием испепелил его. Но мне реально неизвестно, где именно сейчас он находится. Извини, брат, я облажался. Решил, что твоя девчонка с Нестеровым заодно. Положил ладони мне на плечи и прислонился своим лбом к моему. Но я все исправлю, обещаю. С ней все будет хорошо. Да хлопнул Давида по плечу, принимая его извинения. «И я, кажется, знаю, как нам найти Виту. Во мне ведь тоже имеется часть демонической крови. Открыть портал мне не под силу, но я могу попытаться выстроить путь до своей истины мысленно, используя связь через метку. А ты подключишься ко мне и переместишь нас в нужную точку», — выдал Сиплом от волнения голосом. Мне очень сильно хотелось верить в то, что это хороший и действенный план, хоть о подобном никогда раньше и не слышал. «Джейс, ты же не Wi-Fi, чтоб к тебе подключаться!» Нервно хохотнул мужчина, но в его глазах вспыхнула надежда. «Я круче, чем Wi-Fi, Дава. Я твой брат-близнец. Помнишь, в детстве ты всегда находил меня, как бы хорошо я не прятался. Это то же самое, просто чуть сложнее». «Мы должны попытаться», – втолкнул брата в кухню и, схватив со стола нож, полоснул им по ладони, пуская кровь. «По отдельности мы, конечно, сильны, но вместе мы непобедимы», – озвучил слова, которые часто говорила нам мама, когда мы были еще детьми, и тоже сделал глубокий порез на своей руке. Спустя мгновение наша кровь смешалась благодаря братскому рукопожатию. Давид закрыл глаза и выпустил на волю свою демоническую сущность, отчего мой волк поначалу оскалился, но потом соединился со мной воедино в частичной трансформации, не жалея своей шкуры ради спасения истинной. Демонический огонь опалял кожу и проступившую местами шерсть, но я не обращал на это внимания, продолжая мысленно звать свою блондиночку. Я был уверен, что она не ответит, но надеялся, что почувствую хотя бы тоненькую ниточку истинной связи, благодаря которой смогу спасти Виталину, а Олега порвать на мелкие куски. Мудак, конечно, не заслуживал такой быстрой смерти, но мне уже было плевать на это. Я просто хотел, чтобы он как можно скорее перестал существовать. Джейс рыкнул: "Давид", а я не понял, прозвучало это рядом или в моей голове. Джейс, поторопись или сгоришь нахер. Меня не волновала боль или запах паленой плоти. Я просто не собирался отступать. Поэтому, когда брат попытался разорвать наш контакт, я лишь сильнее стиснул его руку. Все должно получиться. Должно.